Глава ч е т в е р т Дисгармонии в устройстве пищеварительных органов человека. Совершенство человеческого образа. Волоса, покрывающие кожу. Зубы, вообще и зубы мудрости в частности. Придаток слепой кишки, аппендицит и его значение. Бесполезность слепой кишки и толстой кишок. Пример женщины, живущей без толстой кишки. Генеалогия этой части кишечника, вредное влияние микробов толстых кишок, рак часто развивается в толстых кишках и в желудке. Умеренная польза желудка, инстинкт в выборе пищи, его недостаточность у человека. Несмотря на свое позднее появление на Земле. Человек сделал громадный шаг вперед сравнительно со своими антропоморфными предками. В некоторых отношениях человеческое искусство превзошло природу. Ни одна из естественных мелодий не сравнима с лучшей музыкой. Даже в пластическом искусстве человек оказался выше природы. Любители цветов или птиц часто стремятся получить новые разновидности. с этой целью они сообща точно определяют желанный идеал и намечают род программы для его достижения. Они изготавливают изображения для руководства при выработке желаемых разновидностей. Благодаря строго выполняемому искусственному подбору им часто удается добиться желанного результата и обогатить свою коллекцию новой, особенно замечательной разновидностью. Садоводы и птицеводы создали этим способом более красивые породы, чем те, которые существовали в диком состоянии. Относительно человеческого тела также стремились превзойти природу, изображая его соответственно данному художественному идеалу, изыскивая высшую красоту, чем людская, изображали человеческие существа крылыми, н н как птицы, или снабженные атрибутами других животных. Но попытки эти показали только, что естественный образ человека не поддается. большему у с о в е р ш е н с т в у и Итак, античное воззрение на человеческое тело как на идеал красоты вполне подтверждается. Наоборот, приходится отвергнуть мнение фанатиков некоторых религий, презиравших тело и изображавших его в более или менее противоестественном виде. Однако невозможно обобщить этот результат относительно воззрения на человеческую природу вообще. Красивые формы тела наблюдаются только в молодости. и в з р е л о м возрасте в старости мужчина и женщина более или менее некрасивые, даже настоящие красавицы, достигнув преклонных лет, становятся неузнаваемыми. Нельзя, однако, распространять на человеческий организм вообще то, что приложимо к форме тела, и к чертам лица. Чтобы убедиться в этом, стоит только пересмотреть устройство некоторых органов человека. Его кожа усыпана мелкими волосками, эволюция которых Очень замечательно. Уже у человеческого зародыша ими покрыто почти все тело. Они составляют л а н у г у р а з в и в а ю щ и е с я вид в е длинных полос волосков, очень правильно распределенных по всей поверхности тела, исключая носа, рук и ног. Очевидно, что волоски эти не выполняют никакой полезной функции и являются только остатками, унаследованными от человекообразных предков. Они спадают впоследствии, но заменяются вторичными волосками, остающимися в течение всей жизни у взрослого мужчины и особенно в старости. Волоски эти обильно развиваются и образуют рот частичного покрова, некрасивого и во всех отношениях бесполезного. Вот, следовательно, первый пример дисгармонии в человеческой природе. Волоски, неспособные защитить кожу от холода. остаются как рудименты п о к р о в а п р е д к о в и часто становятся даже вредными для здоровья. Человеческая кожа постоянно подвергается соприкосновению с микробами, находящимися в пыли, а мешочки, образующие рот футляра окружающего волоски, с л у ж а т очень удобным местом для развития микробов. В каналах этих мешочков обильно развиваются некоторые микроорганизмы, особенно стафилококки. Они часто вызывают образование прыщей и чирев. В результате получается иногда хроническая на к о ж н а я болезнь. Она тем неприятнее, что может осложняться более или менее серьезным нагноением. Рот л ю д с к о й обладает разумом, то есть мозговой функцией, заменяющей много других отправлений. Благодаря этому человеку удалось гораздо лучше защитить себя от внешних влияний, чем его предкам. Снабженным войлоком сильно развитой шерсти, он изобрел для этого одежду, которая может м е н я т ь с о о б р а з н о внешней температуре, но закон упорной наследственности заставляет его сносить зачаточные волоски и невзгоды, причиняемые ими. Хотя в крайнем случае человек способен обойтись без зубов, но мы не имеем, однако права считать их такими же бесполезными или вредными, как волоски. И все-таки изучение человеческих зубов достаточно показывает, до какой степени их устройство находится в дисгармонии с основными нашими потребностями. Несмотря на свою очень резкую животность, уже обезьяны старого света усконосые обнаруживают наклонность к уменьшению числа зубов. Вместо 36, а как у их американских родичей плосконосых обезьян, у них в обеих челюстях имеется обыкновенно всего тридцать зуба. Правда, у гориллы и орангутанга Нередки особи, снабженные придаточными коренными зубами, четвертая пара, что доводит число зубов до 36. Заленко, исследовавший 194 черепа взрослых орангутангов, нашел такие коренные зубы у 20 процентов. С другой стороны, у шимпанзе и гиббона третья пара коренных зубов отличается малыми размерами и иногда и вовсе отсутствует. Это есть результат. Укорочение челюстей, связанных очевидно с м е н е й сильной жевательной способностью, названных человекообразных обезьян. У человека придаточные коренные зубы встречаются только в очень редких случаях. Примеры, где число их равнялось числу зубов обезьян Нового Света, наблюдаются особенно у н и з ш и х раз у негров, австралийцев, у жителей Новой Каледонии. Гораздо распространеннее, наоборот, отсутствие. третий п а р а к р е н н ы х зубов или зубов мудрости особенно у белой расы. Приблизительно 10 процентов европейцев в течение всей жизни имеют только 28 зубов. У них, следовательно, недостает ч е т ы р х зубов мудрости. В большинстве случаев это третья п а р а к р е н н ы х зубов отсутствует верхней челюсти. Это наблюдается у 18-19 процентов людей. Такой недочет в зубах мудрости является достоинством. Действительно. с физиологической точки зрения зубы мудрости играют очень второстепенную роль их жевательная способность очень слаба потеря их еле заметна п р и ж е в а н и и опыт показывает что даже отсутствие всех четырех зубов мудрости не отзывается на этом процессе вот почему зубы эти развиваются очень поздно нередко только после тридцати лет а иногда даже весьма преклонном возрасте например после шестидесяти е м лет если бы зубы мудрости были только бесполезны, то и тогда они служили бы примером дисгармонии в человеческом организме. Но часто они становятся источником болезней. В большинстве случаев последние неопасны, но иногда они могут вызывать и очень серьезные, даже смертельные последствия. Из всех коренных зубов именно зубы мудрости чаще всего обусловливают заболевания. п р и ч и н а этого заключается в их несравненно более медленном развитии и в трудности с которой они прорезывают окружающую их слизистую оболочку. Порча этих зубов наблюдается гораздо чаще, чем порча других коренных. Слизистая оболочка, покрывающая зубы мудрости, подвержена различным мелким повреждениям, которые вызывают заражение соседних частей, поэтому от зубов этих часто развивается флюс. При болезни зубов мудрости наблюдаются даже такие осложнения, как флегмоны. Нагноение в челюстях и даже обобщенное и смертельное изражение крови. г а л л и п подробно описал случай, когда в следствие препятствия нормальному развитию зуб мудрости прорезался в щеку. В результате получилось г н о й н о е воспаление последней с многочисленными фистулами, а также и воспаление жевательного м у с к у л а препятствовавшее раскрытию урта. Несмотря на удаление причины, то есть зуба мудрости. Больной умер от воспаления мозга, обусловленного нагноением этого зуба. Были описаны и другие случаи, в которых трудное прорезывание зубов мудрости вызвало образование н а р ы в а в челюстях, а затем и в мозгу, что влекло за собой смерть. Зубы мудрости могут служить исходной точкой опухолей даже ракового характера. Что же касается челюстных новообразований, говорит м а ж е т о то несомненно, что многие из них возникают В области фолликулов зубов мудрости все эти неудобства не возмещены ровно никакими полезными отправлениями зубов мудрости. Последние были действительно полезны только нашим очень отдаленным предкам, когда все коренные зубы служили им для разжевывания грубой пищи. У человека зубы мудрости остаются в зачаточном состоянии. Это служит новым примером дисгармонии в его природе. Нашего внимания с нескольких точек зрения заслуживает и другой зачаточный орган — придаток слепой кишки или червеобразный отросток. В предыдущей главе мы уже упоминали о его значении как генеалогического документа животного происхождения человека в с л е д с т в и е поистине замечательного сходства соответствующим органам человекообразных обезьян. Этот орган состоит из утолщенных стенок, содержащих железы. Мускульный слой и лимфатическое образование. У человека он не выполняет никакой полезной функции. Это вполне подтверждается тем, что многие люди, у которых он был удален несколько лет тому назад, остаются здоровыми. Благодаря усовершенствованию современных хирургических приемов червеобразный отросток удаляют часто даже в таких случаях, когда его изменение весьма сомнительно. В большинстве случаев вырезывание этого отростка вполне удается, и оперированные от этого не страдают, их пищеварение и кишечное отравление п остаются нормальными. С другой стороны, у человека червеобразный отросток часто зарастает, его канал отчасти или совершенно исчезает, так что он оказывается отделенным от остального кишечника. По р и б б е р т у червеобразный отросток зарастает у одной четверти людей. Особенно часто это наблюдается в пожилом возрасте от 50 до 80 лет. У молодых ж е л ю т е й и у детей канал червиобразного отростка остается неизменным. Однако и в случаях отсутствия сообщения между ним и кишками пищеварение совершается по-прежнему и не хуже, чем при нормальных условиях. Приходится, следовательно, заключить, что отправление человеческого червиобразного отростка ничтожно или сводится к нулю. Голландский врач к о л ь б р у г г е высказал предположение, что червеобразный отросток может быть полезен тем, что служит местом для развития кишечной бактерии Бакилус коли, которая, вероятно, предохраняет человека от некоторых болезней пищеварительных органов и, между прочим, от холеры. Гипотезу эту автор не подкрепляет никакими доводами. п р о ч н о же установленные факты. Не оставляют ни малейшего сомнения в ее ложности. Во-первых, кишечная палочка не предохраняет от холеры, как это доказано моими прямыми опытами. Она не предохраняет организм и от других кишечных заболеваний, как это доказывается ее ролью в брюшном тифе, дизентерии и прочем. Во-вторых, кишечная палочка вовсе не развивается преимущественно или исключительно в червиобразном отростке. Она встречается почти во всем кишечном канале и очень распространена и у животных, лишённых червеобразного отростка. Бесполезность последнего и вред, причиняемый им, настолько доказываются массой фактов, бегло перечисленных выше, что в дальнейшем развитии этого положения не представляется ни малейшей надобности. Даже у антропоморфных обезьян червеобразный отросток является зачаточным органом, способным разве выполнить к а к о е н и б у д ь второстепенное отправление лимфатической железы у н и з ш и х обезьян старого света червеобразного придатка не существует и только в некоторых исключительных случаях он встречается в виде зачаточного утолщения итак надо спуститься ниже по лестнице животных для того чтобы убедиться в пользе этого органа у некоторых травоядных слепая кишка очень развита она заканчивается областью б о г а т ы й лимфатической тканью и исходные червеобразного т о с т к а м В пример можно привести кролика и некоторых сумчатых. Несомненно, что у этих животных орган, соответствующий червеобразному придатку, выполняет значительную роль в переваривании растительных веществ. Пустив глубокие корни в животном организме, орган этот сохранился, хотя и перестал быть полезным. Вот почему он постоянно входит в состав человеческих кишок. Рудиментарные органы. Вообще отличаются своей врожденной слабостью. Очевидно, это и служит причиной того, что они так легко заболевают. Это замечено еще Дарвином. Человеческий червеобразный отросток вполне подтверждает это правило. В те времена, когда Дарвин писал свою книгу о происхождении человека, еще не наблюдали частых воспалений червеобразного отростка со смертельным исходом. Сам он приводит всего два таких известных ему случая. С тех пор аппендицит Так обозначили впервые американские хирурги о с т р о е и х р о н и ч е с к о е в о с п а л е н и е червеобразного отростка стал болезнью столь же частой в Европе, как и в Америке. Она заняла одно из самых видных мест в патологии кишечника. Чтобы дать понятие о распространенности аппендицита, стоит указать, что в одном только парижском госпитале Трюссо в течение пяти лет (1895-1899 годы) Лечили 443 случая этой болезни. Следует прибавить, что в это число в х о д я т главным образом дети, вообще гораздо более подверженные такому заболеванию, чем взрослые. По мнению очень известного английского хирурга Трифс, 36 процентов случаев наблюдается у лиц моложе 20 лет. У стариков аппендицит встречается скорее в виде исключения. Это, вероятно, зависит от того, что в преклонном возрасте Червеобразный отросток очень часто зарастает, а чем легче общение его с остальным кишечником, тем больше шансов для его воспаления. Снабженный мышечным слоем, этот орган может сокращаться, удаляя этим самым свое содержимое. Шотландский хирург Паркер Симс наблюдал, как вырезанный им червеобразный отросток сокращался в течение некоторого времени на подобие д о ж д е в о г о червя. Движения эти привели к выделению из него жидких испражнений. Но большую частью движения червеобразного о тростка слабы, вследствие чего посторонние тела легко в нем застаиваются. Поэтому в некоторых случаях аппендицита находят фруктовые и другие семена, например псилум и тому подобные, волосики, усики, к о л о с е в и, даже хотя очень редко, булавки и металлические гвозди. Все эти посторонние тела Могут поранить стенку червеобразного отростка и привить микробы, живущие в кишечнике. Это вызывает микробную инфекцию и воспаление отростка. Часто в червеобразный отросток проникают в н у т р е н н о с т н ы е черви и прививают ему болезнетворные бактерии, что вызывает более или менее опасные заболевания. а п п е н д и ц и т большей частью очень серьезная болезнь и даже в в о с ь д е с я т и процентах случаев смертельная. трудно найти в человеческом организме более резкий пример естественной дисгармонии. В самом деле, вот орган отсутствие которого незаметно, зарастание или атрофия которого безвредна для организма, и наоборот, нормальное развитие которого способно вызвать серьезные заболевания. Но червеобразный отросток не единственная часть наших пищеварительных органов, находящихся в разладе с жизнью и здоровьем. У человека Сама слепая кишка, придатком, который служит червеобразный отросток, стоит на пути обратно г о р а з в и т и я как это было упомянуто в предыдущей главе. Действительно, человеческая слепая кишка очень м а л а развита сравнительно с тем, что мы видим у многих травоядных. У них она играет роль настоящего пищеварительного органа. Даже у человеческого зародыша слепая кишка со своим придатком сравнительно более развита, чем в взрослом состоянии. но не одни только рудиментарные органы нашего пищеварительного аппарата, каковые зубы мудрости, червеобразные отростки л и регрессивные части, как слепая кишка, указывают на дисгармонию в нашей внутренней организации. Даже некоторые вполне развитые части кишечного канала являются бесполезным наследием, завещенным нам животными предками. Теперь уже нет ничего дерзновенного в утверждении, что не только слепая кишка за своим п р и д а т к о м Но даже все толстые кишки человека излишни в нашем организме, и что удаление их привело бы к очень желательным результатам. С точки зрения пищеварительного отравления эта часть кишечника не играет никакой сколько нибудь значительной роли. Даже с точки зрения всасывания продуктов п и щ е в а р е н и я она имеет только совершенно второстепенное значение. Поэтому совсем неудивительно, что вырезание или почти полное устранение толстой кишки очень хорошо выносится человеком. С тех пор, как хирурги с д е л а л а такие удивительные успехи, довольно часто отваживаются удалять некоторые части кишок, особенно толстую кишку. Так в одном случае к е р т е вместе с частью тонких кишок удалил большую часть толстой кишки, от которой оставил один конечный сегмент. Больной, перенеший с восемь последовательных кишечных операций, совершенно выздоровел. У другого больного, оперированного Визингером, две трети изязвленных толстых кишок, п о п е р е ч н а я и н и с х о д я щ а я кишка, были отделены от остальных и совершенно изолированы, между тем, как верхняя часть толстых кишок, слепая и восходящие кишки, была спаяна с прямой. Несмотря на столь серьезную операцию, кишечное о т п р а в л е н и е вполне восстановились, и больной много выиграл от удаления своей толстой кишки. Я привел всего два примера из целого ряда им подобных, но даже помимо данных доставленных хирургии нет недостатка ф а к т а х доказывающих бесполезность для человека его толстых кишок. Лучшим доводом в пользу этого служит пример старухи, у которой в течение 37 лет имелась кишечная фистула, через которую выходили испражнения. Фистула открылась внезапно вследствие норыва с правой стороны живота. Это не помешало, однако, женщине выйти замуж, иметь троих детей и добывать средства к существованию тяжелой работой. Через 35 лет после образования фистулы эту варшавскую работницу осмотрел хирург ц е х о м с к о й и предложил ей сделать операцию, чтобы вернуть к нормальному состоянию. Женщина согласилась. Но после вскрытия живота оказалось, что толстая кишка атрофирована по всей длине. от слепой кишки и до своего окончания. Отверстие фистула находилось над слепой кишкой и вело непосредственно в тонкую. При этих условиях невозможно было закрыть фистулу, так что хирургу пришлось зашить живот и предоставить пациентку ее участи. Женщина быстро оправилась и продолжала жить как и до операции. Через два года ее вновь осмотрели, но затем потеряли и извиду. Тот факт, что человеческое существо могло исправно прожить более тридцати лет без толстой кишки, вполне доказывает, что орган этот бесполезен для человека, хотя и не обратился в рудиментарный орган. Здесь мы также имеем дело с органом, пользу которого следует искать у наших более или менее отдаленных предков. Толстая кишка вообще гораздо более развита у травоядных млекопитающих, чем у хищников. Она бесполезна для переваривания пищи животного происхождения, но услуги ее несомненные. при переваривании растительной пищи. Толстая кишка очень объемиста у травоядных и заключает огромное количество микробов. Между ними есть такие, которые способны переваривать клетчатку, так как вещество это вообще очень неудобоваримо. То легко понять пользу подобных микробов, живущих в толстой кишке. Поэтому весьма возможно, что для лошади, кролика и многих других млекопитающих пищи, которая состоит исключительно из травы и зерен Толстая кишка необходима для нормальной жизни. С другой стороны, толстая кишка играет аналогичную роль с мочевым пузырем. Моча постоянно отбрасывается почками и скапливается в объемистом в м е с т и л и щ е именно в мочевом пузыре. Точно также остатки пищеварения скапливаются в толстых кишках и остаются в них более или менее продолжительное время. При изучении естественной истории толстых кишок. Нас поражает тот факт, что орган этот вполне развит у одних только млекопитающих. Последние большей частью ведут наземный образ жизни и весьма подвижны. Большинство их должны бегать очень быстро и для ловли добычи, хищники или спасаясь от врагов. При этих условиях остановка, необходимая для опорожнения кишок, является очень большим неудобством. Наоборот, возможность удерживать экскременты в объемистом резервуаре. п р е д с т а в л я е т н е о с п о р и м о е п р е и м у щ е с т в о в борьбе за существование. Вот по этой причине и р а з в е л и с ь толстые кишки у млекопитающих. Птицам, живущим, так сказать, в воздухе, нет надобности останавливаться для выбрасывания своих экскрементов, и у них нет толстой кишки. Присмыкающиеся и амфибии, хотя часто и ведут наземный образ жизни, но также не нуждаются в толстых кишках, поэтому они у них отсутствуют. У этих животных нет собственной температуры. Они так называемые холоднокровные и поэтому едят очень мало. Большую часть о н и неподвижны и не перемещаются постоянно, как большинство млекопитающих. Итак, в наследство переданное животными роду людскому входят не только бесполезные или вредные рудиментарные органы, но даже и вполне развитые и тоже бесполезные. Даже приходится отнести толстые кишки к разряду органов вредных для здоровья и жизни человека. Они служат в м е с т и л и щ е м остатков нашего пищеварения. Последние удерживаются там столь долго, что подвергаются разложению. Продукты же этого гниения часто очень вредны для здоровья. Когда экскременты продолжительно остаются в толстых кишках, как при столь распространенных запорах, то некоторые вещества, входящие в состав их, могут всосаться в организм и вызвать иногда очень опасное отравление. Всем известно, что у рожениц или у недавно оперированных больных запор очень часто вызывает повышение температуры и другие лихорадочные симптомы. Это происходит от всасывания вредных веществ, выработанных микробами толстых кишок. Эти же продукты могут вызвать также образование прыщей или других на кожных болезней. Одним словом, толстые кишки вызывают у человека целый ряд неудобств. Они могут быть очагом опаснейших болезней. Из них на первом месте стоит дизентерия, очень губительная в некоторых тропических странах. Дизентерия, говорит Рей, представляет одну из главнейших опасностей, которым подвергается европейец в Танкине. Она одна обусловливает более 30% процентов смертности по внутренним болезням. Европейские войска во французских, и английских колониях ежегодно платят ей обильную дань. Толстые кишки служат также излюбленным местом злокачественных опухолей. Так на тысячу сто сорок восемь случаев кишечного рака, наблюдавшихся в прусских больницах за 1895 и 1896 годы, тысяча двадцать два случая, то есть восемьдесят девять процентов, относились к толстым кишкам вместе с прямой и слепой кишками. Тонкая кишка, единственная часть нашего пищеварительного канала, необходимая для жизни, поражалась в гораздо более редких случаях. Она доставляла всего одиннадцать процентов кишечных раков. Факт этот, по всей вероятности, объясняется тем, что содержимое кишок гораздо дольше остается в толстых кишках, чем в тонких. Как известно, застои очень благоприятствуют всем болезням и также служат, вероятно, одной из причин частого рака желудка. Из десяти тысяч пятьсот т р и д ц а т семи случаев рака всех частей органов пищеварения случаев, наблюдавшихся в прусских больницах за один и тот же период времени. 4288, то есть более 40 процентов касались желудка. Орган же этот один из тех, без которых человек мог бы обойтись. Он далеко менее бесполезен, чем толстые кишки, так как служит главным образом для переваривания белковых веществ, но легко может быть заменен тонкими кишками. И действительно, в некоторых случаях хирурги совершенно вырезывали желудок людям, у которых был рак. Результат такой операции оказался благоприятным в том смысле, что больные выживали и могли удовлетворительно питаться. Им приходилось есть гораздо чаще обыкновенного. Они переваривали пищу исключительно при помощи тонких кишок и поджелудочной железы. Неудивительно, что пищеварительные органы представляют нам столько примеров частей бесполезных или вредных для внутренней организации. Животные, наши предки, могли употреблять только сырую, грубую пищу. Как дикорастущие растения или сырое мясо. Человек выучился разводить удобоваримые растения и так п р и г о т о в л я т ь пищу, чтобы она очень легко всасывалась организмом. Поэтому органы, приспособленные к условиям жизни животного до человека, становятся большую частью лишними для последнего. Многие животные виды, которым удалось добывать легко усваиваемую пищу, в конце концов более или менее потеряли свои пищеварительные органы. Таковые паразитические животные. Некоторые из них, как, например, солитер, погружены в кишечнике человека совершенно готовую для их питания жидкость, вследствие чего окончательно утратили собственный кишечный канал. У человека не совершилось этой эволюции, и он сохранил исключительно вредно ему толстые кишки. Это мешает людям усовершенствовать свою пищу, насколько было бы возможно. Человек не должен питаться слишком легко и безостановочно. усваиваемыми веществами, потому что при этом толстые кишки опоражняются с трудом, что может вызвать серьезную болезнь. Поэтому разумная гигиена должна принимать во внимание устройство нашего кишечного канала и вводить в нашу пищу растительные вещества, дающие достаточное количество остатков. Здесь мы касаемся вопроса, представляющего значительный общий интерес при выборе пищи для себя самих или для своего потомства. Животное исключительно р у к о в о д с т в у ю т с я своими слепыми и врожденными инстинктами. Так во второй главе мы видели, что роющие осы охотятся за определенными видами насекомых или пауков. Инстинкт указывает им род пищи наиболее пригодный для их личинок. Сладкие выделения цветов привлекают пчел. Шелковичный червь инстинктивно грызет листья шелковичного дерева и отвергает большинство других растений. У высших животных при выборе пищи инстинкт также играет главную роль. Всем известно, как трудно уничтожить крыс отравленной пищей. Инстинкт тотчас выдает им опасность предлагаемого вещества. Точно так же и собаки отлично умеют избегать пищи, смешанной с ядом. Всем известно, как тщательно обезьяны исследуют пищу, прежде чем приступить к ее поеданию. Они обнюхивают ее, о с м а т р и в а ю т с о всех сторон. Обчищают и начинают есть только после такого строгого испытания. Часто они отбрасывают пищу, не попробовав ее, и тем не менее, несмотря на этот столь р а з в и т о й инстинкт, обезьяны нередко отравляются разными ядовитыми веществами, даже такими, которые отличаются резким запахом. Так мне известны случаи отравления обезьян похищенными ими фосфорными спичками и й о д о ф о р м о м Извращения инстинкта при выборе пищи особенно распространены у человека. Как только дети начинают ходить, они тотчас поднимают с пола разные предметы и кладут их в рот: клочки бумаги, кусочки сургуча, носовая слизь, все кажется им пригодной пищей. Бывает очень трудно помешать им проглатывать все эти часто вредные вещи. Разные фрукты и ягоды неизменно соблазняют детей, и нередки случаи более или менее серьезного отравления м и Так как эти примеры всем известны, то я ограничусь приведением лишь одного из них. Господа Бидль и сыновья фабрикант растительного масла в Бостоне выбросили перед дверми своей фабрики негодные и испорченные клещевинные зерна. Несколько детей, игравших на улице, приняли их за фисташки и разделили между собой и своими друзьями. Все их поели, вследствие чего у 70 детей обнаружились сильнейшие признаки отравления. Поглощение ржаной головни, испорченной кукурузы и некоторых бобовых растений (латируса) часто вызывает эпидемические отравления, причем инстинкт не п р е д о с т е р е г а е т от этой непригодной пищи. В то время как с одной стороны толстые кишки с л у ж а щ и е приютом вредным микробам становится источником отравления изнутри. С другой извращенный инстинкт человека заставляет отравлять себя спиртом, эфиром, опиумом и м о р ф и е м вводимыми извне. Громадная и столь пагубная роль алкоголизма представляет нам самый наглядный и постоянный пример дисгармонии между инстинктом при выборе пищи и инстинктом самосохранения. Итак, пищеварительный аппарат является одним из наилучших доказательств несовершенства и дисгармонии в нашей природе. Пример этот, однако, далеко не единственный, что мы и попытаемся доказать в двух следующих главах.